Вы собираетесь делать? Как что? Забрать отсюда вашу семью? Ну каким образом? Самым простым, через крышу. И Вилевонка нажал другую кнопку. Что вы делаете? закричал Чарли. Остановитесь! завопил дедушка Джо. Лифт с треском проломив крышу,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 Мы все переезжаем жить на фабрику мастера Вонки. Мы будем помогать ему управлять ею, а потом, потом он всё это отдаст мне. Но «Ну, о чём ты говоришь? Недоверчиво покачала головой миссис Бакетт. Ты лучше посмотри, что вы сделали с нашим домом, воскликнул мистер Бакетт. От него остались одни развалины. Уважаемый сэр, обратился к нему Веливонка, выпрыгивая из лифта и яростно пожимая ему руку. Я очень, очень рад познакомиться с вами. Но право же, не стоит так расстраиваться из-за этой развалюхи. Всё равно она вам больше никогда не понадобится. Ой, кто этот ненормальный псих? продолжала прочитать бабушка Джозефина. Он чуть нас всех не погубил. Это, это торжественно объявил дедушка Джо. Это сам мастер Вилливонга. Дедушка Джо и, и Чарли, дедушке Джо и Чарли понадобилось немало времени, чтобы рассказать остальным о всех чудесных событиях минувшего дня. Но и после этого старики наотрез отказывались отправиться на фабрику в стеклянном лифте. "Ой, я боюсь", заявила бабушка Дозефина. "И я тоже боюсь, боюсь", заредала бабушка Георгина. Тогда Виливонка, дедушка Анжо и маленький Чарли, не обращая внимания на их вопли и причитания, просто задвинули кровать в лифт а затем втолкнули туда мистера и миссис Бакет. Вилли вонко нажал кнопку, дверь закрылась, бабушка Георгина завизжала, и лифт через дыру в крыше понесся прямо в открытое небо. Чарли примастился на краю кровати и попытался успокоить дрожавших от страха стариков. — Пожалуйста, не бойтесь, — ласково говорил он. Это совершенно безопасно. К тому же, мы переезжаем в самое прекрасное место в мире. Да, Чарли абсолютно прав, согласный кивнул головой дедушка Джо. И хватит причитать. Подумаешь, переезжаем на новую квартиру. А переживаний столько, будто настал конец света. А там Будет что-нибудь поесть. <свят> Недоверчиво спросила бабушка Джессифина. <свят> что-нибудь поесть? Весело расхохотался Чарли. <свят> Потерпите ещё чуть-чуть, и сами увидите.